Глава четвертая Утром в понедельник Алина безжалостно вытащила из вазы и ведер еще не увядшие розы, собрала их в огромную охапку и вынесла из квартиры. Жирные багровые лепестки раскрытых бутонов назойливо лезли в лицо, забивая ноздри сладковатым липким ароматом. Шипы злобно цеплялись за пальто. Алина ждала лифт и изо всех сил прижимала к себе цветочный сноб, так что трещались стебли. Доброе утро «Ой, какие цветы красивые! Вы их выбрасывать несете?» Из-за ярко-алой, одуряющей, пахнущей массы она не сразу заметила свою соседку из квартиры напротив, приветливую девушку лет двадцати светловолосую и милую. Она жила вместе с подружкой, похожей на большеглазую мышку. Сейчас многие снимают жилье на двоих. Алина пыталась вспомнить их имена, но не смогла. «Доброе утро!» — отозвалась Алина. «Да, запах от них...» Невыносимый и подвяли уже, кажется. «Ну что вы!» Девушка изобразила жалостливую гримаску. «Они еще могут долго стоять. Если их подрезать, а в воду добавить... Ну их забирайте!» На лице соседки отразилось мгновенное колебание. Но потом она рассмеялась и покачала головой. «Нет, я на работу еду на двое суток, и подруга тоже на сутках. Некому будет ухаживать. Да и это же вам подарили». А так, конечно, жалко. Очень красивые цветы. Ворох роз поверх мусорного бака превратил помойку в подобие арт-инсталляции. Красные цветы припарашивал мелкий снег, и Алине казалось, что розы с ненавистью смотрят ей вслед. На работу Алина поехала на отцовском БМВ, так и оставшемся у нее после осенних событий. Она всегда ездила за рулем, когда твердо решала обойтись вечером без визитов в Дрейк. Днем она нашла немного свободного времени, закрылась в кабинете, села за стол и положила перед собой телефон. Конечно, за эти четыре месяца Алина пробовала найти Гронского. Не так, чтобы очень настойчиво, но все же пыталась. Его квартира была закрыта и, судя по всему, пустовала. Алина приезжала сюда в конце ноября, примерно через неделю после того, как... В последний раз попрощалась со своим странным напарником. Казалось, что попрощалась навсегда. Во дворе у подъезда все еще стоял его ренглер, одинокий, печальный, покинутый, постепенно покрывающийся характерной серой пылью, как и любая машина, на которой больше никто не ездит. Алина слегка погладила автомобиль по крылу, и на перчатке остались белесые пятна. Она вошла в подъезд, поднялась на третий этаж, немного постояла у запертой двери, а потом нажала на кнопку звонка, а просто без всякой надежды. Дребезжащая трель была приглушенной и звучала так, что сразу становилось ясно — никто не откроет. Алина позвонила еще раз и прислушалась. За дверью квартиры была только вязкая плотная тишина. Телефон Гронского был выключен. На электронные письма он не отвечал, страницу в социальной сети удалил. В январе на пике обострившихся переживаний, тревожных снов и все более продолжительных посиделок в Дрейке Алина приехала к дому Гронского еще раз. Автомобиля у подъезда уже не было. Алина не стала подниматься к квартире, просто походила вокруг, посмотрела на темные окна, на террасу, занесенную снегом, на темнеющую под белым покровом стол и старые стулья, а потом уже поздно вечером решилась и позвонила кардиналу. Бывший опекун и наставник Гронского говорил с ней холодно, но вежливо, терпеливо, и сказал, что понятия не имеет, где сейчас находится его воспитанник. — Дорогая Алина Сергеевна, я, конечно, предпринял определенные меры, чтобы его найти, но они не увенчались успехом. А тратить на эти поиски слишком значительные силы и средства я считал неразумным, — сообщил кардинал. Голос его был немного усталым. — Я не знаю, где сейчас Родион и что с ним, но... Если вам повезет больше, передайте, что он может перестать играть в глупые прятки. Он мне больше не интересен, ни как подопечный, ни как друг, ни как человек, который выставил меня идиотом, нарушив данное слово. Пусть живет спокойно, потому что для решения вопроса, на помощь, в котором я когда-то рассчитывал, нашлись другие способы. И, кстати, его машину мои люди поставили на надежную стоянку, мало ли что». «Если объявится, пусть забирает». Было очевидно, что это конец. Даже кардинал, пусть и не используя все свои ресурсы, искал и не нашел Гронского. А значит, ей можно было даже не пытаться отыскать человека, специально обученного, исчезать без следа в больших городах, если, конечно, он еще оставался в городе. И Алина смирилась, но, как оказалось, только на время. «Ведьма». Надпись на фанерной доске была как предупреждающий знак. Алина почувствовала, что перед ней открывается дверь, ведущая в другой мир, который, как ей казалось, был навсегда для нее потерян. Но чтобы войти в него, ей требовался напарник, тот, кто однажды уже провел ее туда. Она думала об этом когда в воскресенье проводила исследование обгоревшего искаличенного тела, доставленного в бюро во второй половине дня, когда писала отчет о вскрытии, отвечала на составленные с ее же помощью вопросы следствия, назначала дополнительные экспертизы, когда поехала на такси прямо домой, не заезжая в ПАП, и сегодня она снова набрала номер кардинала. «Алина Сергеевна, разве я не сказал вам все в прошлую нашу беседу?» — Я действительно не имею никаких версий насчет того, где находится Родион. Да из чего вы взяли, что он вообще в Петербурге? Может, уехал куда-нибудь? — Ну, а если предположить, что он остался в городе, где его можно искать? Кардинал молчал. — Послушайте, — почти взмолилась Алина, — вы же его учили, знаете, как он думает, как действует, если предположить чисто гипотетически. — Ну, только если гипотетически... Кардинал на секунду задумался. «Кроме вас и меня, друзей и знакомых у него нет, во всяком случае, таких, у которых он мог бы остановиться. В заброшенных домах, на чердаках и подвалах Родион точно не будет скрываться. Во всяком случае, так долго... Это нефункционально, да и небезопасно со всех точек зрения. Скорее всего, он просто нашел способ снять квартиру без лишних формальностей агентов и договоров. Это несложно». Хотя всегда остаются риски того, что придется срочно искать другое жилье, если у хозяев изменятся планы. В идеале подошел бы дом или квартира без владельцев, живых во всяком случае, и без жильцов, не в собственности, не взятые в аренду, место, про которое никто не знает и куда гарантированно никто не приедет, ни наследники, ни бывшие квартиранты, ни их знакомые». Петербург — это очень большой город, Алина Сергеевна, и если знать, куда свернуть, тут можно найти что угодно. И Родион, видимо, знает, куда надо сворачивать лучше, чем я. Алине оставалось только извиниться за беспокойство и попрощаться. Она убрала телефон и открыла нижний ящик стола, тот, в котором обычно скапливаются ненужные бумаги, сломанные ручки и рассыпавшиеся скрепки. Приподняла пустые папки, посмотрела на оскаленную морду звери из темной стали, на вершие рукояти большого изогнутого ножа. Оружие ночного потрошителя, старое, недоброе, тяжелое, все еще лежало в ее столе, завернутое в прозрачную пленку. Она прикоснулась пальцами к рукоятке, взялась за нее и с усилием вытащила кинжал наружу. Грозное лезвие тускло блеснуло в электрическом свете, как будто оскалился сквозь сон дремлющий хищник. Одно из немногих материальных свидетельств ее приключений. Этот нож, телефонный номер кардинала, едва заметные следы когда-то глубоких царапин на щеке, скрытые под тональным кремом. И несколько мест в городе. Бывший бар Винчестер, на месте которого сейчас открылась кондитерская. Двор, где она впервые встретила Гронского. Пап Фрэнсис Дрейк. Закрытый и обнесенный забором медицинский центр «Данко» Затянутые зеленой строительной сеткой Руины сгоревшего дома в трущобах Коломны Дом Кристины на Кирочной Алина откинулась на спинку кресла Сердце заколотилось от внезапной догадки Место, про которое никто не знает И куда гарантированно не придут ни наследники Ни бывшие квартиранты Квартира без живых владельцев Впервые за четыре месяца Алина ушла с работы вовремя Вечерний город встретил ее мокрым сумраком, тревожной лихорадкой огней, нервными пробками, тенями на тротуарах. Она с трудом нашла свободное место в шагах в тридцати от нужного дома, припарковалась и вышла под ветер и дождь. Огромный дом в центре похож был на дремлющий замок. Гигантские двустворчатые входные двери, позеленевший лик мертвого ангела над входом, Широкая пологая лестница с тусклой лампочкой на лохматом от пыли шнуре, замурованный камин, лабиринт гулких коридоров, распухшие от старости двери квартир с гирляндами грязных звонков, оскверненные граффити стены, чудом уцелевшие витражи в мутных окнах. Ничего не изменилось с той памятной ночи четыре месяца назад. Но Алине показалось, что дом как будто бы странно опустел. Не слышно было ни шагов, ни звуков из-за дверей. Застыли в молчании лифты, только светящиеся желтым и красным окна, которые она видела, едя через длинную галерею высоко над двором, свидетельствовали о таинственной жизни. Алина перешла в другую часть дома, поднялась на последний этаж, а потом еще чуть выше, по короткому лестничному маршу, который заканчивался маленькой площадкой с единственной деревянной дверью. Звонка на ней не было. Алина подошла к двери и прислушалась. Пустая тишина, как и во всем доме. Ни шороха, ни скрипа. Она осторожно взялась за ручку и подергала. Дверь чуть подалась вперед и назад. Но была закрыта. Язычок замка тихо лязгнул в пазах. Алина подумала, подняла руку и постучала. Негромкий стук отозвался звонким эхом. Где-то внизу хлопнула дверь и послышались шаги. Алина вздрогнула, отступила назад и замерла. Потом спустилась ниже, открыла сумочку, достала ручку, маленький ежедневник, вырвала оттуда лист и, пристроившись на потрескавшемся подоконнике, стала писать, щурясь в тусклом ночном свете. Нацарапав несколько слов, она снова подошла к двери и плотно засунула сложенный в четверо листок в щель у замка. В глубине дома с лязгом и грохотом заработал механизм лифта. Снова хлопнула дверь, зазвучали шаги. Алина посмотрела на торчащую из двери записку, кивнула и стала спускаться к выходу. Следующий день прошел в ожидании. Алина увеличила громкость сигнала на телефоне до максимума и каждый раз едва не подскакивала, когда аппарат надрывался мелодичным ревом. Как это обычно бывает, в таких случаях позвонили все. Беспокойные исследователи задавали вопросы о сроках готовности результатов исследований, настырные оперативники просили предварительных выводов, ассистент-калера предупредила, что заболела, папа поинтересовался, как у нее дела, и в своей обычной неторопливой манере пытался что-то рассказать о своих, с кафедры Академия просили срочно посмотреть и согласовать новое расписание семинаров, а полузабытое знакомое по спортклубу интересовалось, нельзя ли помочь ее племянница с поступлением в медицинскую академию. — Как сговорились, — думала Алина. Во второй половине дня позвонил Чекан. Алина чуть не уронила в умывальник совсем уж не вовремя заголосивший телефон, схватив его мокрыми руками, и на предложение встретиться вечером и где-нибудь посидеть, ответила так, что самой стало стыдно. В среду звонков было уже не так много, но громогласный сигнал по-прежнему заставлял Алину выхватывать телефон со скоростью, которой могли бы позавидовать бывалые стрелки Дикого Запада. За весь день она практически ни разу не присела, а когда сгустились ночные сумерки и крупный дождь злорадно застучал в окна, как будто издевательски приглашая выйти на улицу, напряженное ожидание сменилось усталостью и раздражением. Может быть, она что-то не так написала в своей короткой записке, которую оставила в дверях. — Привет. Нужна твоя помощь. Позвони мне. Пожалуйста, это важно, Алина. Ну, конечно, она не написала номер. Вот дура. Вообще-то Алина специально не стала напоминать номер своего телефона на случай, если записка попадет в посторонние руки. Но ведь Гронский мог потерять ее контакт. Выбросить вместе с сим-картой Оставить в старом аппарате Да мало ли что еще могло случиться О том, что она ошиблась В выводах о месте нахождения своего бывшего напарника Алина думать не хотела И уж тем более о том, что он просто не счел нужным ей позвонить Она решительно собралась, надела пальто и вышла из бюро Мокрый холодный ветер зло по лицу Но Алина его не замечала Она думала о том, что ей нужно срочно еще раз съездить туда, где осталось ее короткое послание, по крайней мере проверить, на месте ли записка. А еще потому, что она не могла больше ждать. Большой старый дом встретил ее надменной тишиной. Алина стремительно прошла по лестницам и коридорам, миновала галерею, в разбитые окна которые с низким порывистым воем дул ветер и почти бегом поднялась к скрытой сумраком двери. Краешек сложенного листа бумаги белел в щели у замка. Алина подошла ближе и присмотрелась. Да, ничего не изменилось. Записка все так же плотно всунута ровно на том же месте, где была два дня назад. Алина вытянула листок из щели. Никаких следов того, что бумагу разворачивали, а потом сложили обратно. Ни лишних складок, ни заломов. Написанные от руки слова неразборчиво темнели во мраке. Алина немного постояла в безмолвной темноте, держа в руке листок и, думая, стоит ли дописывать номер своего телефона. Потом посмотрела на дверь и несколько раз сильно отчетливо постучала костяшками пальцев по деревянному полотну. Стук гулка отозвался в пустынных пространствах закрытой квартиры. Алина скомкала записку, сжала кулак и ударила снова. «Еще!» «Еще!» Эхо, как грохот больших барабанов, прокатилось по лестнице вниз. Дверь затряслась, протестующий лязгнув замком. Алина опустила загудевшие от боли кулак и врезала ногой так, что дрогнули старые стены и стекла в расшатанных рамах. — Никого нет дома! Алина резко развернулась. У подножия лестницы в синеватом ночном свете стояла старуха, ветхая и древняя, как здешние оконные переплеты. Казалось, что с нее даже осыпалась чешуйками краска, оставляя пятна, похожие на следы разложения. Жидкие седые космы с сухими водорослями свисали с желтого, как сыр черепа. Старуха уставилась на Алину тусклыми бельмами глаз и повторила «Никого нет дома!» Голос был дребезжащим и мертвым, как если бы его записали на жестяной пластинке и проигрывали на патефоне с медной иглой. «Спасибо!» ответила Алина и почти не услышала собственных слов за гулкими ударами сердца. Я так и поняла, уже ухожу. Она осторожно спустилась на несколько ступеней и остановилась. Проходить мимо старухи почему-то очень не хотелось. Та стояла неподвижно и не сводила с Алины мертвенно-голубого взгляда, пахла лекарствами и застарелой мочой. Алина ступила еще несколько шагов, быстро, как школьница, проскользнула мимо старухи и торопливо почти бегом стала спускаться ниже. — Никого нет дома! — проскорежетала ей вслед жестяная пластинка. — Никого нет дома! Алина выскочила из дома. С облегчением вдохнула влажный воздух. Она подошла к своей машине, постояла минуту, переводя дыхание, потом села за руль, вынула телефон и набрала номер. «Семен, привет! Можешь завтра найти для меня немного времени?»